Глава 34. Только после завоевания Иерусалима граф Роберт Парижский вернулся в Константинополь с женой и уцелевшей частью дружины, и оттуда продолжал свой путь в родное королевство. По прибытии в Италию первым делом благородного графа и графини было по княжески отпраздновать свадьбу Гирварда с его верной Бертой, которым они чувствовали себя обязанными. еще больше прежнего, Гирварду за его верную службу в Палестине, а Берте за ее преданный уход за госпожой в Константинополе. Судьбу Алексея Камнена можно узнать из истории, написанной его дочерью Анной, которая изображает его героем многих побед. Здесь, в третьей главе пятнадцатой книги, мы читаем «Своею смелостью он выиграл несколько сражений. зато не раз случалось достигал успеха военной хитростью. Самые славные из своих трофеев он добыл, смело встречая опасность, сражаясь, как рядовой воин, и с обнаженной головой бросаясь в самую гущу битвы. Но другие трофеи ему удалось добыть, притворяясь испуганным и даже отступающим. Словом, он равно умел торжествовать в бегстве, и в преследовании и являлся во весь рост перед врагом, который казалось поверг его ниц, и в таких случаях напоминал собой военный снаряд, который всегда падает острым концом вверх, как бы его ни не бросить. Несмотря на все протесты Анны против утверждения, что она жертвует строгой истиной ради памяти своего покойного отца, Гибон прав, замечая, что вместо простоты стиля и рассказа, внушающего доверие, Её вымученная риторика и показная учёность свидетельствуют на каждой странице о женском числаве автора. Подлинный характер Алексея теряется в ореоле его добродетелей, а постоянные панегирики и апологии ему заставляют усомниться в правдивости историка и в заслугах героя. Но мы не можем не отдать должного её разумному и важному замечанию, что смута господствовавшая в то время, была несчастьем для Алексея и в то же время обеспечила ему славу. Небесная справедливость и пороки его предшественников обрушили на его царствование все бедствия, какие только могли постичь империю, пришедшую в упадок. Гиббон. Цитата. Сочинение. Том. Девятый. «Последствия». Поэтому принцесса нисколько не сомневается, что многочисленные знамения, являвшиеся на небе и на земле, были предвестниками кончины императора. Анна Каменн относит эти знамения своему отцу, выставляя их подобно древним историкам, как неизбежные проявления сочувствия природы великим людям, покидающим мир. Но Анна Каменн не упускает случая сообщить христианскому читателю, что отец её не верил ни одному из этих предзнаменований, и что он сохранил своё неверие даже при следующем замечательном событии. Прекрасная статуя на порфировом подножье с золотым скипетром в руке была опрокинута бурей. По общему мнению, это должно было служить предзнаменованием смерти императора. Но он благородно опроверг это суеверие. "Фидий", говорил он, И другие великие воятели древности обладали талантом с удивительной точностью воспроизводить человеческое тело. Но предполагать, что эти художественные творения обладают даром пророчества, значило бы приписывать их творцам такие качества, которые предоставлены Богу и который один только может сказать: Я посылаю смерть и дарую жизнь. В последние дни своей жизни император тяжело страдал от подагры, в борьбе с которой изощали свой ум многие учёные люди, также как и Анна Комнена. Бедный больной был так обессилен, что когда императрица завела разговор о красной речивейших писателях, которых следует привлечь к написанию его истории, он с природным презрением к такой суетности сказал: "История моей несчастной жизни требует скорее слёз и жалоб, чем панегириков, о которых вы говорите. Болезнь, похожая на астму, присоединилась к подагре. Врачебная помощь была так же бессильна, как молитвы монахов и духовенства, и милостыня, щедро раздававшаяся во все стороны. Два-три глубоких обморока, последовавших один за другим, были грозным предупреждением приближающегося конца. Так закончилось царствование и жизнь Алексея Комнена. Государя, который при всех его недостатках всё же по чистоте своих общих намерений имеет право считаться одним из лучших властелителей Восточной империи. На некоторое время наша учёная принцесса забыла свою литературную славу и как обыкновенная женщина разразилась слезами и воплями, рвала на себе волосы и царапала своё лицо. А императрица Ирина сбросила своё царственное одеяние, срезала волосы и сменила пурпурные сапожки на чёрные, траурные. В то самое мгновение, как императрица надела чёрное платье, говорит Анна Комнен, император испустил дух. И в этот миг закатилось солнце моей жизни. Мы не будем дальше описывать её скорби. Она упрекает себя в том, что после смерти отца, этого светач мира, она пережила ещё императрицу Ирину, красоу Востока и Запада. Пережила также и своего супруга. "Я не годую", говорит она, "что душа моя, удручённая столькими несчастьями, ещё держится в моём теле". Не являюсь ли я более жестокой и бесчувственной, чем самые скалы? И разве не справедливо, что я, которая пережила таких отца и мать, и такого супруга, подверглась стольким несчастьям? Но лучше мне окончить это повествование и не утомлять далее моих читателей бесполезными и скорбными жалобами. Приведенные нами отрывки, вероятно, дадут читателю возможность получить надлежащее представление о настоящем характере этой принцессы-историка. Нескольких слов будет достаточно, чтобы сказать о других лицах, которые были взяты из её истории в качестве героев нашей повести. Читатель легко может себе представить, как Роберт Парижский отличался среди своих сподвижников в крестоносцев. Слава его прогремела со стен Антиохии, Но в сражении при Дарилее он был так опасно ранен, что не мог принять участие в главнейшем событии похода. Дарилея город в Северной Фригии, имел большое значение по своему географическому положению. Зато героическая супруга его испытала высокое удовлетворение. Она взобралась на стены Иерусалима, И таким образом выполнила обет и за себя, и за своего супруга. Это было тем более, кстати, что по объяснению врачей раны были нанесены графу ядовитым оружием, и что на полное выздоровление можно было рассчитывать только при условии, если он вернётся к себе на родину. Промедлив некоторое время в тщетной надежде, что можно избежать этой необходимости, Граф Роберт подчинился и вместе с женой, с верным Гирвардом и теми из своих дружинников, которые подобны ему, были теперь не способны к бою, отправился морем в Европу. Лёгкая галлера, нанятая за высокую плату, благополучно доставила их в Венецию. Скромная часть военной добычи, которая выпала на долю графа, как одного из завоевателей Палестины, помогла путникам выбраться из этого знаменитого города и добраться до собственного графства. Более счастливые, чем многие из крестоносцев, они нашли свои земли незахваченными соседями во время их отсутствия. Но слух, что граф утратил здоровье и силу продолжать служение владычицы сломанных копий, навлёк на него нападение со стороны нескольких завистливых и честолюбивых соседей. Хищники получили должный отпор благодаря мужественному сопротивлению графини Их раброва Гирварда. Меньше года понадобилось, чтобы граф парижский полностью восстановил своё здоровье и сделался снова надёжным защитником своих вассалов и любимым подданным французских государей. Последние обстоятельства позволили графу Роберту заплатить свой долг Гирварду со всей щедростью, на какую тот только мог рассчитывать. или надеется. Пользуясь таким же уважением за свой ум и прозорливость, каким он пользовался за свою неустрашимость и славу крестоносца, граф Роберт, снабжённый полномочиями французского двора, часто принимал участие в затруднительных и запутанных переговорах, в которые вовлекались государства из-за норманнских владений английской короны. Вильгельм Рыжий не мог не оценить его достоинств, ясно понимая, как важно приобрести его расположение. Узнав о желании графа, чтобы Гирварт был возвращён в свою отчизну, Вильгельм воспользовался случаем или сам создал такой случай и отобрал земли какого-то непокорного вассала и передал нашему варягу в лен большое поместье. Оно прилегало к новому лесу в том именно месте, где обитал когда-то его отец, будучи лесовиком. Там Как говорят, потомки доблестного воина и его верной Берты проживали много-много лет, несмотря на происходившие перевороты, которые обычно роковым образом влияют на существование знатных родов. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Владислав Погиба